Глава четвертая. Август 1904 года. «Ура!» От зычного тысячеголосого крика над пыльным плацем взметнулись воробьи. От царского поезда, украшенного Петровским триколором и зелеными ветками, к выстроенной двумя фасами четвертой Донской казачьей дивизии — Неспешным шагом двинулись конники в белых мундирах. Августовское пекло уже безнадежно высушило политый накануне плац, но ветер вдруг утих, будто бы нарочно для такого важного случая. Два трубача поднялись в стременах и сыграли «Слушайте все!» «Ура!» — не затихали казаки, потрясая пиками. выстроившиеся в ряд между железнодорожной платформой и плацем станичные атаманы снимали фуражки и кланялись в пояс батер стоял в толпе народа за лагерным полем на плечах у него сидел десятилетний очир который рассказывал ему о том что видел а конь у цаган хана белого царя чистокровный данчак вот бы такого на развод но он холлощеный «Так нельзя ж цаган-хану жеребца подавать. Вдруг понесет», — объяснил Батер. «Бородка у цаган-хана маленькая, почти как у калмыков. Рядом еще русские зайсанги. Цаган-хану доску какую-то подали с золотой каемкой. Он ею машет». «Это он иконы благословляет. На иконе русский бурхан». А отцу русский бурхан поможет? Поможет. Он ведь за русского хана воевать идет. Батру тоже хотелось бы на государя императора взглянуть. Но вокруг тумен народу, вперед не пробиться. А степь вокруг персианского лагеря плоская, как вода на озере Маныч. Ни холмика, ни камня, ни деревца. Батр пошевелил затекший шеей, — похлопал мальчика по ноге. — Ты давай, очирка, не молчи! Очир заерзал. — Мне, дядя, нужно облегчиться. Выбрались из толчи примочили вытоптанную траву. Несмолкаемая «Ура!» оглашала степь. Станичный лют махал картузами, атаманы потрясали харугвями. Обратно не влезем, — оценил обстановку Баатр. «Давай телегу поближе подгоним». Подогнали, развернули задом, встали во весь рост, открылся весь обзор. Самодержец восседал на лошади. Перед ним, задрав голову и взяв под козырек, стоял невысокий пузатый человек в мундире. Он что-то говорил, время от времени пружиня коленями, словно пытался выпрыгнуть из сапог. Вспомнил Батер, как обрадовался Бембе, когда прискакал на хутор Вестовой. Хуторяне не знали, какие такие японцы, и что с русским царем не поделили. Ни казачьего ума дело. А то казак родился, чтобы царю пригодиться. Бембе в момент оседлал коня и катаману. А там уже очередь выстроилась. Молодые да резвые, все в бой рвутся. К тому же стало известно... что по сто рублей дадут каждому на лошадь и обмундирование, а надо всего пять человек. Кота Шульбинов привел своего старшего сына и сказал, нам сто рублей не нужны, пусть пойдут в общую казну, я на свои деньги сына соберу. Атаман созвал старейшин. Устроили среди добровольцев состязание, джигитовка, рубка и рукопашная борьба. Бембе первым номером вышел, хоть ему уже за тридцать зим. Только он на всем хуторе с обеих рук шашкой рубить способен. А Шульбинова сына и с конем не взяли. Старики сказали, позора не хотим. Бембе так обрадовался, будто уже войну выиграл. Сто рублей на хорошего строевого коня не хватило. Барышники, как узнали про мобилизацию, тот же подняли цены. Так Бембе... Сдал в аренду на пять лет пай пахотной земли тому же Шульбинову, но зато и конь, и седло, и шашка, что надо. Дядя, а сколько дней надо кочевать, чтобы до японцев добраться? Год, наверное, предположил Батер. Но твой отец вместе с конем на поезде поедет. Я когда вырасту, тоже пойду воевать с японцами, решительно сказал Учир. Ха -ха, не успеешь. засмеялся баатар. Их раньше победят. А с японцами за что воюют? За землю. За русскую? Нет. За японскую? Нет. За чью? За маньчжурскую. Калмыцкие предки-ойраты с маньчжурами много сражались. Победили? Проиграли, нехотя признался Баатр. «А теперь отец Маньчжурию завоюет», — уверенно заявил очир «Завоюет», — подтвердил Баатр. Солнце уже стояло в зените. Притомленные жарой всадники в белых мундирах и синих галифе с широкими красными лампасами неприметно сжимали пятками лошадиные бока, чтобы побыстрее оказаться в укрытии спальных вагонов. Песчаная пыль припудрила белые верхи фуражек, Лицы и бороды, сбилась в складках на рукавах мундиров. «Выправка у государя-императора хоть куда, и голову он держит высоко», отметил про себя Баатр. «А в остальном — обыкновенный офицер. В Новочеркасске таких много». Толпа станичников, увидев приближавшегося государя, загомонила. Кобыла от шума дернулась, попятилась — Задок телеги ткнулся в спину людей. Батер едва устоял. «Эй, чертеняка! По что людей давишь?» — послышался знакомый голос. «Мишка!» Выгоревшая борода лопатой, вокруг глаз розовые жилки морщин на почерневшем от солнца лице, а в целом неизменный. едрить твою!» — ахнул Мишка. «Батырка, ты!» Батер мигом соскочил с телеги, Обнялся с Мишкой по русскому обычаю. Очир смотрел на них, открыв рот. — Твой малец! — кивнув на очира, спросил Мишка. — Мой первенец, — подтвердил Батер. Но я его Бембе на воспитание отдал. — Так первого вроде ж не отдают. Просил Бембе очень. Как я мог старшему брату отказать? — А он-то сам где? — Там, — махнул в сторону плаца Батер. на войну записался». «А я так и мыслил», — закивал Мишка. «Дождался бембя своей войны, а то все сокрушался, что уже третье поколение в роду не воюет. И серьезный для нас, конечно, противник, епошки косорылые, но на любой войне есть, где казаку развернуться». «Залазь, Мишка», — предложил Батер, «Давай посмотрим, как царь в поезд седать будет». «Такой случай раз в жизни выпадает!» Мишка спрыгнул на телегу. Государь-император сошел с коня, взобрался на площадку вагона, поднял руку в прощальном жесте. Провожающие начальники взяли под козырек протяжный свисток и грянуло мощное «Боже, царя храни!» Поезд громыхнул, отпуская тормоза, и стал набирать скорость. И вдруг, ломая строй, с плаца сорвались всадники и, при шпоре в коней, помчались, нагоняя уходящий состав. За первыми самовольцами потянулась целая лава. Казаки свистели, привставали на стременах, размахивали кнутами, прижав к груди винтовки и шашки, а к ноге пики откидывались до земли то вправо, то влево, переворачивались задом наперед... Словом, показали всю свою выучку в лучшем виде. «Вот так, поди, во всей России, матушки, только Нашинские казаки могут!» — протянул Мишка с гордостью. «Хана-то переча, епошкам! Айда, спрыснем это дело! У меня бутыль первача в соломе притырена!» На следующий день, с трудом продрав глаза после Мишкиного угощения, Батер попрощался с Бембе, и отправились они с Очиром домой. По дороге заехали в станичный Хурул, отдали Гелюнгу рубль, заказали охранительную молитву. Жена Баатра, получившая после свадьбы имя Альма, счастливая, рожала за десять лет пять раз. Первенец Очир был после трех лет отдан на воспитание Бембе и его жене Байн. Потом родились подряд две девочки, но ни одна не дожила до года. А после Чакдар, Ему теперь четыре. Берегла Альма второго мальчика. Все ритуалы исполняла, все запреты соблюдала. Пуповину хранила на алтаре. После заката малыша из дома не выносила. Одевала в платье для девочек, талисман Бу на шею повесила. А когда чакдар ходить начал, привязала ему на пояс амулет из костей зайца и челюсти лисы, чтобы гремел при ходьбе, отпугивал злых духов. Очень пеклась Альма о сыне, а рожденную после него девочку не уберегла. Смерть девочки матери в вину никто не поставит. Но чтобы лучше выживали дети, надо одного мальчика из семьи в Хурул на обучение пообещать. Вот если родится еще один сын, Баатр обещание исполнит. Неспокойно на душе у Баатра. Двумя женщинами управлять Марокко. Младший брат при уходе старшего на войну должен заботиться о его жене. Так предки повелели. В степном уложении записано. А Байн ведет себя, будто белой кости, а сестра у нее в услужении. Альма и коров доит, и скот на выпас выгоняет, и кизики собирает, и еду готовит все одна. Хромает туда-сюда, а старшая сестра ее погоняет. Сама же Байн только перед алтарем сидит и бурханом молитвы возносит. детей себе и спрашивает. Баатр хотел было даже выделиться из семейного хозяйства, перебраться в станицу и наняться в батраки, но Альма уехать от своего первенца не захотела. Мог бы Бембе после семи лет бесплодного брака отвезти Байн обратно в родительскую семью, но не стал. Надо было бы тогда и кобылу, что получил в приданое, вернуть, а скотинка к тому времени уже и сдохла от сапа. Красивая, конечно, байн, лицом светлая, румянец на скулах играет. Тело родами не испорченное, работой не замученное. Глядя на нее, чувствовал Баатр, как встает у него плоть. И тогда старался быстрее уйти из семейной мазанки в кибитку, где ночевали они с Альмой, и ждал, когда жена закончит все вечерние хлопоты и придет к нему. Очир очень привязан к приемному отцу. С трех лет Бембе обучал Очира казацкому делу, коня ему деревянного смастерил и шашку из карагача выстрогал. С пяти лет стал мальчиков табун брать, учил скакать без седла и уздечки. Другие мальчишки, одногодки Очира, еще и штанов не имели, а Бимбе приемному сыну уже и сапожки пошил, кормил из своей чашки. Старшему в семье лучшие куски кладут, так Бимбе с Очиром делился. Обе матери, и кровная, и приемные были только рады такому вниманию к сыну. — Эй, Очирка, не унывай! — Батор хлопнул мальчика по плечу. — Отец скоро вернется. «Шашку настоящую у японца тебе добудет! У японцев шашки лучшие на свете!» Лицо мальчика озарилось довольной улыбкой. «Стану первым рубакой на всем Дану. «Обязательно!» — подтвердил Баатр. «А пока отец шашку добывает, будешь железной лопатой землю рубить. Приедем домой, картошку копать пора!» Заставила жизнь донских калмыков в земле ковыряться, хоть и запрещали предки под страхом бесплодия и голода корни растений выдергивать. А уж вонзать в землю железо — грех смертный. Но пастбище урезали, пятнадцать десятин на одного казака оставили. Большую отару овец уже не прокормить, а на кибитку шерсти надо много». Покупать, если сто рублей кибитка стоит, да и служит года три, потом новая нужна. А мазанка или саманный дом рублей в семьдесят обходились, и пользоваться ими можно много лет без ремонта. И теплее в доме зимой, и дым лица не коптит. Кибитки на базу у калмыков стоят покуда, но зимой вся жизнь в мазанке, у печки, хоть и душно, но тепло. А пай пахотной земли, что выделили, его засевать надо. Дело непривычное. Соседский сын батрачил у хохлов, картошку выращивал, дал несколько штук попробовать. Запекли в залез солью поели, вкусно, сытно. Весной на ярмарке купили лопаты и пару мешков семенной картошки. Пока сажали, спины наломали, ладони в кровь стерли. Десятину засеяли и рукой махнули. Остальную землю оставили под парами, а картошку еще и пропалывать надо, чтобы другая трава у нее соки не тянула. Потом окучивать пришлось. Теперь вот выкопать осталось. Урожай собрать придется батру с очиром Женщин к работе с землей допускать нельзя. Всех подземных чертей себе на косы нацепляют. Никакие амулеты токуги не спасут. А ведь правду сказал сосед про картошку. По десять штук из-под каждого куста накопали, и мелочи без счета, целый курган навалили. Но новая беда — клубни нужно хранить в яме, глубже, чем любая могила. Погребом у русских называется, иначе весь урожай испортится. Что же это за еда, которую так низко прятать нужно? Увидал в этом Баатр дурной знак. Старший брат на войне, жена скоро должна родить, а он яму своими руками будет рыть. Поехал в Хурул, заказал охранную молитву на всю семью, вернулся и приступил. Копал-копал, землю прокопал, песок пошел. В песке ракушки. Воспрял духом. Ракушки, они от бурхана Бакши, Хороший знак. А байн работать по дому так и не стало. В начале осени объявила невестка, что носит в животе ребенка. Но тяжелое испытание назначили ей бурханы. Лицом подурнела, кожей позеленела, есть совсем не могла. Для Альмы забот прибавилась, а и сама уже с большим животом была. Попросил Батар у бурханов прощения за исполнение женской работы и стал жене по дому помогать. Боялся только, чтобы соседи не прознали. не опозорили его на весь хутор. Ведь как только стало инеем покрываться по утрам трава, наступило холодное время, к вечеру стекались в их кибитку старики. «Спойте нам, уважаемый Батер Джангар, пусть богатыри помогут нашим казакам победить японцев!» «Отказать нельзя, раз уж ты слывешь, джангарчи!» Разжигала альма очаг в кибитке, готовила джомбу, разносила старикам. Брал баатар в руки дамбру, молился бурханам и начинал. Прибыл джангар, ведя за собой шесть тысяч двенадцать богатырей. С буйным кличем бумбы своей ринулись воины в бой. Представлял при этом, как прибыли казаки в далекую Маньчжурию, как вывели из вагонов своих боевых коней, как хлынули лавой на врага. С Исполином Исполин борются восемь полных дней, не побеждает ни один. Старики качали головами, переглядывались. Как же так? Когда же победа? А в глубоком и круглом рву, придавив степную траву, Словно мертвый лежал, сонал, савр плавал в крови, стонал. Лица слушателей искажало страдание, дыхание учащалось, пот тёк по морщинистым лбам. Ой, какое мучение, какое мучение! Вызвали целительный дождь, вызвали живительный дождь, дали снадобья бумбы земли. «Савра и Санала спасли!» Старики шумно выдыхали, хлопали друг друга по плечу. «Живы! Живы!» И во славу грядущих побед начался праздник орзы Аракии. Слушатели приходили в восторг. «Богатыри непобедимы! Страна бомба бессмертна!» разливали принесенную с собой арьку и пили за хуторян, что ушли на войну, за победу цаган-хана над злобными японцами, за здоровье джангарчи. Уходили старики довольные и радостные, а Баатр, проводив последнего гостя, принимался помогать Альме, чистил котел, мыл чашки, да простят ему бурханы этот грех. Незадолго до праздника цагансар сар Вызвал Батра хуторской атаман и протянул ему конверт с письмом от Бембе из станицы привез. Баатр не мог в толк взять, как брат письмо написал, он же неграмотный. Ни калмыцким ясным письмом, ни русской грамотой не владеет. Да и сам Баатр как прочитает. Повертел в руках конверт, положил в подседельную сумку бутылку арьки, сел на коня. и поскакал в станицу к писарю Молдашке. Только он во все круги и мог эти закорючки обратно в слова превратить. Прежде чем конверт распечатывать, выпили с Молдашкой почарки за хорошие вести, потом с молитвой вскрыли, писарь зачитал. — Здравствуйте, дорогие брат, жена, невестка и дедушки! Пишет вам по просьбе вашего сродственника Челункина Бембя, его однополчанин Маслов Василий. Полк наш отправили в резерв, потому как пока мы на войну ехали, полковник наш сильно пил горькую и еще окончательно не оправился, а более полком командовать некому. Бембя досадует, горит желанием в бой, увидать, наконец, какой он японец. «Победы нашей большой нет, но мы надежды на ратный подвиг не теряем. На то мы казаки и рождены, чтобы служить государю и защищать нашу родную землю, хоть бы и на Китайщине. Китайцев тоже еще не видали, потому как их всех отсюда повыселили, чтоб для японцев не шпионили. Но братушки-казаки с другого полку — Бают, что они на бимбю вашего лицом похожие, и японцы тоже похожие. Хорошо, что калмыки одеты по форме, а то забрали б их ненароком в плен и доставили в штаб за место японцев, потому что добыть японского языка очень затруднительно. Заставы у них шибко зоркие и с собаками, незаметно подобраться не можно». В резерве работы не завально, но помыться негде. Ходим мы тут все грязные, в шей хоть лопатой загребай. А бимбя ваш в шей в костер нам стряхивать не дозволяет. Говорит, что огонь мы таким манером оскорбляем. Бимбя просит, чтобы вы через Писарчука весточку прислали про вашу жизнью. Пишите на мое имя. А адрес? На конверте. Что про свою жизнь писать Батер не знал, что Байн ребенка носит, решил не сообщать. Плохо носит, вдруг выкинет. Когда ребенок родится, тогда и напишет. А может война к весне закончится, лишь бы успел брат с японцами сразиться. Написали, что все в семье живы, здоровы, прибавления пока нет. Скот в сохранности, кроме одной белой овцы, угодила копытом в сусличью нору, сломала ногу, была пожертвована в хурул. Картошки собрали много, на зиму хватит. В конце приписали благопожелания брату и всем хуторянам. Пришел праздник Зул, зажгли лампады продления жизни, за бембе вознесли особую молитву. Альма разрешилась мальчиком в один из праздничных дней. Великая удача для младенца. Назвали его Дорже. Алмаз — подходящее имя для ребенка, которого посвящают Хурулу. Байн вроде оправилась, но большую часть дня лежала лежним. А в конце месяца зайца атаман велел Баатру незамедлительно ехать в станицу. Ни о чем не спросил Баатр Атамана, ничего не сказал своим женщинам, вскочил на лошадь и поскакал. Мокрый снег лепил в лицо, таял на ресницах и усах, стекал на шею. Атаман Иловайской станицы Соломкин Церен сидел за столом при полном параде и в папахе. Увидев Баатра, тяжело оперся на трость, поднялся со стула и снял с головы папаху. Писарь-молдашка за боковой конторкой, взглянув на Баатра как на чужого, как будто и не пили они тут за победу месяц назад, перебрал стопку писем, вытащил два конверта. «Видно, начали японца наши атаковать», — обронил атаман. «Потери пошли». Тело Баатра стало легким, как ковыль, сердце замерло, ноги онемели. «Почему же тут два? У меня только один брат на войну ушел», — выдавил из себя Баатр. «Одно казенное, другое от сотника», — писарь ножом ловко вскрыл оба письма. В казенном было похоронное извещение и приказ о посмертном награждении урядника Чолункина Бембе орденом святого Георгия четвертой степени. Атаман, услышав про награду, одернул на себе мундир, хлопнул по столу, воскликнул. — Вот каких героев дает наш юрт! Не подвел Бембе! Да переродится он в светлой земле! Другое письмо было из Мугденского госпиталя. Сотник Краснянский... писал о том, как лишился лучшего своего рубаки Челункина Бембе. Как только вернули их полк из резерва на боевую линию, Бембе каждый раз был первым охотником на опасные предприятия. В разведку ли, языка ли добыть, склады ли неприятельские поджечь. А когда генерал-майор Мищенко собирал набег в тыл японцам, Бембе, который был уже пожалован в урядники, тот же вызвался идти в рейд. Да и как его было не взять? Казачьи сметки, зоркости и слухи с Бембе никто не сравнится. Только он мог в темноте увидеть телеграфную проволоку, натянутую между деревьев на высоте шеи всадника. Только он отличал настоящее воронье карканье от сигналов японского дозора. И генерал Мищенко объявил приказ — прорваться в тыл неприятеля и взорвать железную дорогу под Инкоу. Проскакав за несколько дней триста верст, полк подошел к городу. Новогодней ночью произвели три атаки, но успеха не имели. А когда стало известно, что с двух сторон идет японцам подкрепление, генерал приказал отступать. Их полк прикрывал отход повозок с ранеными, И Бембе первым увидал японский головной отряд. Казаки карьером бросились на противников шашки. Неприятель повернул назад. Бембе догнал и повалил офицера, что возглавлял отряд. Японец был одет против холода в семь одеж и проколоть его пикой не удалось, сломалась древко. Бембе в миг спешился и бросился на противника с шашкой. Краснянский тоже соскочил с коня, но его рубанули сзади под коленки, и он упал, как подкошенный, а японский офицер вскочил, словно черт на пружинке, поднял свой меч двуручным хватом и рубанул Бембе по плечу. Правая рука Бембе повисла на сухожилиях, но он перехватил шашку левой рукой и рубящим ударом отсек неприятелю голову. Обезглавленное тело завалилось на бок, В ту же секунду двое японских солдат, спешивших на выручку офицеру, пронзили тело Бембе со спины штыками. Больше сотник Краснянский ничего не помнит, потому что потерял сознание. И вот что хотел он сообщить семье Бембе. Прожил их родич последние минуты жизни достойно и умер самой лучшей смертью. о который только может мечтать казак. Словно молоток по наковальне грохотало сердце Батра, мешало слушать. Писарь закончил читать, аккуратно сложил письмо по сгибам. Хотел Батр запомнить каждое слово этого письма и уже собирался с духом, чтобы попросить прочитать его еще раз, но тут открылась дверь. и на пороге появился старый казак Шарапов. Глаза смотрят строго, лицо каменное, а с папахи на лицо мокрота капает. Атаман опять поднялся, опять обнажил голову. Писарь протянул Батру письма и по новой принялся перебирать стопку конвертов на своей конторке. Баатр бережно сложил бумаги за пазуху, коротко попрощался и вышел. На крыльце порывистый ветер швырнул пригоршню снега в пылающее жаром лицо, хлестнул по щекам, возвращая в сознание. Баатор оттер глаза. Присыпанная белой крупой лошадь покорно стояла у коновизи. Баатор рукавицы начал отряхивать с нее снег. Услышал, как позади открывается скрипучая дверь присутствия, обернулся. На крыльце показался молдашка. Слышь, батырка, забыл спросить, мне имя бимбеной жены нужно и детей тоже. Собираем списки на государевы выплаты вдовам и сиротам. Растерялся баатар. По степному уложению должен он теперь взять баин себе второй женой, значит уже не вдова будет. От брату некровный сын. окровный, кровный пока не родился И имени нет еще. Я потом заеду, пообещал писарю. Молдашка не стал настаивать, только пожал плечами. Ладно, потом. Белые дороги. Припорошенная свежим снегом дорога была белее некуда. Вспомнилось батру давнее недоумение Мишки: зачем желают белые дороги? когда зеленая куда как лучше. Вспомнилось, как ехали они, женихи, под цветущей степи свататься. Дорого бы он сейчас дал, чтобы вернуться в то благословенное время. Но назад дороги не бывает. А от мыслей о будущем холод сковывал горло.